Мартинсон взглянул на Валандера. «Ты знаешь, я не единожды подумывал уйти. Последний раз ты убедил меня остаться. Но что будет дальше, я понятия не имею. Однако уговорить меня наверняка окажется не так-то легко». Вполне возможно, Мартинсон прав. Это встревожило Валандера. Ему не хотелось терять такого сотрудника. Как не хотелось услышать и от Анбрид, что она тоже уходит из полиции». Пожалуй, надо пойти потолковать задержанный задержанной, сказал Валандер. С Сони Хегбер. Погоди, есть еще одно дело. Валандер успел встать и теперь снова сел. Мартинсон держал в руке какие-то бумаги. Будь добр, прочти. Это случилось сегодня ночью. Я сам выезжал на место, не стал тебя будить. Что же произошло? Около часу ночи охранник сообщил, что возле банкомата рядом с универмагами лежит труп. «Какими универмагами?» «Ну, где контора налогового ведомства?» Валандер кивнул. «Мы сразу выехали. Действительно, на асфальте ничком лежал мужчина. По словам врача, скончался он недавно, максимум пару часов назад. Через день-другой, разумеется, будем знать точно». «Так что же произошло?» «В том-то и вопрос. На затылке у него была большая рана. Но получил ли он удар по голове или травма результат падения...» Сходу установить не удалось. Его ограбили. Бумажник был при нем, с деньгами. Валлендер задумался. Свидетелей нашли? Нет. Кто он? Мартинсон полистал бумаги. Тиннес Фальк, 47 лет, жил неподалеку, на Аппельбергскаттен, 10, съемная квартира на верхнем этаже. Валлендер жестом остановил его, переспросил. Сгатан 10?» «Да». Комиссар медленно кивнул, вспомнил, как несколько лет назад после развода с Моной на танцевальном вечере в гостинице «Сальт Шободен» познакомился с женщиной. Он тогда здорово напился, поехал домой к новой знакомой, а утром проснулся рядом со спящей женщиной, которую на трезвую голову едва узнал. Как ее звали, он тоже понятия не имел. Поспешно одевшись, сбежал оттуда и с тех пор никогда ту женщину не встречал. Но почему-то не сомневался, что живет она на Аппельбергсгаттон-10. «С адресом что-то не так?» — в свою очередь спросил Мартинсон. «Я просто не расслышал». Мартинсон посмотрел на него с удивлением. «Я что, неразборчиво говорю? Продолжай, пожалуйста». «Судя по всему, одинокий, в разводе. Бывшая жена живет здесь, в эстаде. Дети проживают в других местах». 19-летний сын учится в Стокгольме, дочь, ей 17, работает няней в Париже в одном из посольств. Мы, конечно, известили жену о смерти Фалька. Чем он занимался? По-видимому, держал индивидуальную консалтинговую фирму в области информационных технологий. И его не ограбили? Нет. Но буквально перед смертью он получил из банкомата выписку о состоянии своего счета. Когда мы его нашли, листок был у него в руке. То есть деньги он не снимал? Судя по выписке, нет. В противном случае можно было бы предположить, что кто-то караулил возле банкомата, и когда он снял деньги, нанес ему удар по голове. Я думал о такой возможности, но деньги он последний раз снимал в минувшую субботу. Небольшую сумму. Мартинсон протянул Валандеру пластиковый пакет, в котором лежал испачканный кровью листок бумаги. Автомат выдал выписку в ноль часов две минуты. Отметил про себя Валандер и вернул пакет Мартинсону. Что говорит Нюберг? Кроме раны на голове, на преступлении ничто не указывает. Вероятно, он умер от инфаркта. Может, рассчитывал, что на счету окажется больше денег, задумчиво сказал Валандер. С чего ты взял? Валандер сам недоумевал, почему так сказал, и снова поднялся из-за стола. Ладно, подождем результата вскрытия. Но пока будем считать, что преступления здесь не было. И отложим это дело в сторонку. Мартинсон собрал свои бумаги. Я созвонюсь с адвокатом, которого назначили Сони Хюкберг, и сообщу, когда он подъедет. Тогда ты сможешь с ней поговорить. Сказать по правде я не рвусь. Но придется. Мартинсон ушел. А Валандер двинул в туалет, думая о том, что теперь, во всяком случае, нет необходимости поминутно шастать в уборную, не то что раньше, когда уровень сахара в крови был чересчур высок. Следующий час он посвятил безнадежному делу о контрабанде сигарет, и все это время где-то в затылке кружилась мысль об обещании, которое он дал Анбрид Хеглунг. В две минуты пятого позвонил Мартинсон, сообщил, что Соня Хёггберг и адвокат ждут его. Кто у нее адвокат? Герман Лёдберг. Валлендер знал этого пожилого юриста, работать с ним было легко. «Через пять минут буду», — сказал он и положил трубку. Снова подошел к окну. Галки улетели, ветер усилился. Валлендер думал об Анетте Фредман, о мальчике, что играл на полу, о его испуганных глазах. Потом тряхнул головой и попробовал обдумать вопросы, какие надо для начала задать Соне Хегберг. В «Мартинсоновской папке» значилось, что именно она сидела на заднем сиденье и ударила Лундберга молотком по голове. Причем не один раз, словно ее обуяла совершенно необузданная ярость. Он поискал блокнот и ручку, вышел в коридор, но тотчас вернулся, забыл очки. — Все, можно идти. — Вопрос, в сущности, только один, — думал он, направляясь в комнату для допросов. Единственный вопрос, на который важно получить ответ – почему они это сделали? То, что им были нужны деньги, скорее отговорка, а не ответ. Ответ надо искать гораздо глубже.